«Александр Мелихов. Высокая болезнь. Всеволод Михайлович Гаршин. 1855-1888 годы. Вознамерившись писать о Гаршине, я протянул руку к полке, где уже и не чаял дождаться своего часа ленялый синий томик эпохи волюнтаризма, и не обнаружил его. Не там». Нигде-либо еще. А поскольку литературное творчество располагает к тому, что психиатры именуют бредом значения стремление во всем усматривать скрытый символический смысл, то это таинственное исчезновение я немедленно воспринял как знак времени, аннигилировавшего знаменитого некогда писателя. Но не беда. Книжный рынок и впрямь кое-что расставил по своим местам. Сотни тысяч, если не миллионы наших сограждан, перестали притворяться, что любят литературу, и теперь в магазинчиках старой книги можно по демпинговым ценам приобрести любых классиков, из-за подписки на которых при старых господах разыгрывались целые драмы и едва ли не драки. Однако Гашина не нашлось и там. Лишь где-то через неделю в картонной коробке с бумажным отрепьем мне удалось отыскать оборванную книжонку ценой в коробок спичек, изданную в Иркутске во времена застоя тиражом аж 200 тысяч экземпляров. Тирания не боялась заваливать страну сочинениями самого возвышенного из врагов всяческой тирании. Правда, с обеззараживающими предисловиями. Всеволод Михайлович Гаршин... Родился 2 февраля 1855 года в Бахмутском уезде, ныне Донецкая область, в небогатой дворянской семье. Отец его был военный, офицер Керасирского полка, участник Крымской войны, и детство Гаршина было наполнено впечатлениями о военных событиях и полковой жизни. Большое влияние на воспитание Гаршина оказал его домашний учитель Завадский,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 что отставной ротмистр кирасирского полка страдал, а может быть и наслаждался, безобидным помешательством, конструированием воздушной железной дороги. По комнатам были протянуты веревочки, по которым катались маленькие вагончики. Он даже возил свое изобретение в Харьков, показывая специалистам, нашедшим, вы что такая конструкция неприменима и неудобно тем более не афишировалось что мать Гаршина прихватив малютку бежала с передовым домашним учителем а несчастный отсталый отец написал жалобу в третье отделение приложив к ней личное обращение к Искандеру Герцену считая его нигилистическую пропаганду причиной своего несчастья оставив свою отчизну Русь эту дивную, целомудренную, роскошную красавицу. Вы как хищный коршун!» При всей смехотворности этого письма оно навело таки Харьковскую полицию на реальное тайное общество, одним из организаторов которого и впрямь оказался Завадской. Соблазнитель был арестован, а ребенка в течение двух месяцев родители рвали друг у друга из рук что наверняка ранило его уж никак не менее, чем будущий гнет самодержавия. Ведь для детей защитой от ужасов мироздания служит именно папа с мамой, а существование же государства он в самые важные годы душевного роста и не догадывался. Тем не менее, именно гнетом самодержавия советская литература литературоведение объясняла даже будущую душевную болезнь Гаршина. Традиция, которой положил начало, увы, едва ли не тот же блистательный Герцен, порой казалось забывавший что социальная жизнь порождает лишь один из рукавов неиссякаемой реки человеческих страданий. После гибели Гаршина авторитетные психиатры на материале «Семи поколений» раскрыли тяготевшее над его родом генетическое проклятие, череду психических болезней, для которых самоубийство является отнюдь не исключительным способом прекращения душевных мук. Идея бессмысленного античного рока лучше выражает человеческую участь, чем паранаучные формулы социального детерминизма. К самому Гаршину медицинский рок впервые постучался в 17-летнем возрасте. Однажды разыгралась страшная гроза. Мне казалось, что буря снесет весь дом, в котором я тогда жил. И вот, чтобы воспрепятствовать этому, я открыл окно. Моя комната находилась в верхнем этаже. Взял палку и приложил один ее конец к крыше, а другой к своей груди, чтобы мое тело образовало громоотвод и таким образом спасло все здание со всеми его обитателями от гибели. Вот тут-то и выразилась высота души будущего защитника всех страждущих. Даже в бреду он не бросился спасаться сам, но попытался, пусть и ценой жизни, спасти других. Как ни без тонкости заметил известный историк литературы Семен Афанасьевич Венгеров, трудно было определить, где кончается высокий строй души и где начинается Безумие. По окончании гимназии в 1874 году Гаршин поступил в Петербурге в Горный институт. Будучи студентом, он сблизился с кружком молодых художников-передвижников, представителей передового направления в живописи. В эти годы он пишет стихи, заставляющие подозревать не только отсутствие литературных способностей, но и отсутствие литературного вкуса. Но если сердце злобой разгорится, и мстить захочет слабая рука, я не могу рассудку покориться, одолевает злобная тоска. И я спешу в больных и буйных звуках всю желчь души стерзанной излить, чтоб хоть на миг один забыть о муках и язвы сердца утолить. Возможно, правда подобной риторике требовал забытый ныне так называемый передовой канон, обнадеживает и самокритичность. Нет, не дана мне власть над вами. Вы, звуки милой поэзии святой, не должен я не смелыми руками касаться лиры золотой. Впоследствии в «Художниках» 1879 год Гаршин выдвинул требования самоотверженной борьбы искусства против зла и угнетения и резко осудил теорию искусства для искусства. Если только не осудил заодно искусство для счастья. И в самой его повести почти нет живописи. Она построена как череда внутренних монологов. Дедов. Рябинин. Дедов. Рябинин. И ни Дедов, ни Рябинин не имеют ни внешности, ни индивидуальных речевых характеристик, и вообще в их внутренней речи, на самом-то деле всегда переполненной побочными ассоциациями, поначалу нет практически ничего не относящегося к спору между искусством чистым и утилитарным. Спору ведущимся в предельно академическом тоне, без эмоциональных подъемов и спадов. Начинающий художник Дедов любуется зримой красотой мира. Очень красивы эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача. А его однокурсник Рябинин, звезда Академии, сомневается, имеет ли искусство вообще какое-нибудь значение – Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека. Толстой впоследствии зайдет еще дальше. Стремясь к красоте, мы удаляемся от добра. Впрочем, дальше Гашина, пожалуй, и не зайти. Метущийся Рябинин пишет рабочего глухаря, который садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы, напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотком. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здоровенного молота, да еще в котле, в духоте, согнувшись в три погибели. Но Рябинин не просто пишет картину, он изнемогает. «Смотришь и не можешь оторваться». Чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары молота. Я от него сойду с ума. Только здесь, когда герой начинает сходить с ума от сострадания, его голосе начинает звучать страсть, а в словах проступать напряженная образность. «Кто позвал тебя?» Я. «Я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя, только не из какой-нибудь сферы, а из душного темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованы к полотну, смотри с него на эти фраки и трены». Крикни им «Я, язва растущая!» Ударив их сердце, лиши их сна, Стань перед их глазами призраком, Убей их спокойствие, как ты убил моё. Картина, наконец, завершена и продана. Но после ритуального кутежа Рябининым овладевает кошмар. Он на громадном заводе, Из причудливых гигантских печей рвется пламя, покрывающие копотью стены и потолок здания. Уже и без того черного, как уголь. Качаются и визжат машины, вращаются колеса, бегут и дрожат ремни, и не души. Только где-то вдали неистовый крик и неистовые удары. Все его знакомые со стервенелыми лицами колотят палками, ломами, молотами, кулаками, какое-то безобразное, корчащееся на земле существо. Художник хочет крикнуть «Перестаньте! За что?» и с ужасом видит толпе избивающих себя самого, замахивающегося молотом. И тут молот опускается на его собственный череп. Аллегория понятна. Художник и сам участвует в измывательствах над глухарем. Но внезапный переход от эскизного, идеологически выдержанного реализма к фантасмагории, по тем временам это был прорыв. Однако моралистические народнические каноны тут же взяли реванш. Рябинин, излечившись от горячки, поступает в учительскую семинарию, чтобы учить грамоте крестьянских детей а причитающуюся ему золотую медаль и командировку за границу, получает дедов, сияющий как масляный блин. Он надеется когда-нибудь еще и зарабатывать до двадцати тысяч в год. Пока ты пишешь картину, ты художник, творец. написано она, ты торгаш, и чем ловче ты будешь вести дела, тем лучше». Моральное превосходство Рябинина обеспечено. Да только почему бы Гаршину было не выбрать его оппонентом неумеренного и аккуратного Дедова с его симпатичными и ходкими сюжетами, а скажем, Левитана, у которого при виде инея на стекле или осенней лесной дороге начинали катиться слезы. Интересно, что именно в те же самые годы Французские импрессионисты вели свою героическую борьбу за освобождение пейзажа от моралистичности, так называемой литературности. Уж их-то никак нельзя было обвинить в торгашестве. Правда, делают ли их картины нас лучше? Не знаю. Но они делают нас счастливее, а у счастливого человека меньше причин делать гадости. Короче говоря, Гаршин сильно облегчил себе задачу по посрамления асоциальных пейзажистов. Однако до советских требований все равно не дотянул. Выдающийся представитель критического реализма, ярко изобразивший уродливые стороны окружавшей его действительности, Гаршин не сумел найти ответы на мучившие его вопросы. Признаться... Утешительных ответов не нахожу и я. Что было нужно сделать для спасения глухаря? Отказаться от индустриализации России? Пахать сахой? Таких толстовских перегибов Гаршин не разделял вполне сознательно. А проповедовать социалистическую революцию... Мы знаем, каких методов потребовала индустриализация социалистическая. Лично я давно пришел к выводу, что мир трагичен. Он не предоставляет нам выбора между добром и злом, но лишь выбор между различными видами зла. И в лучших своих вещах Гаршин, мне кажется, тоже чувствует нечто в этом роде, отказываясь от моралистических концовок.